Глава 33. Инна. События понеслись скоростным поездом. С одной стороны это пугало, а с другой вроде бы все хорошо. И это пугало еще больше. Вчера вечером злилась на себя и на Артема за компанию. А сегодня уже пакую вещи, чтобы переехать к нему. Оказывается, он может быть весьма настойчив и тверд в принятии решений. Было очень стыдно перед Трояновыми старшими. Вид у нас был такой, будто мы маргинальной личности. Ужас просто. Сама не могу понять, как такое произошло». Хроматия перестала. А вот мажор теперь красуется шикарным синяком на лице. Посмотрев на Артема, снова хихикнула. «Тебе не стыдно смеяться над больным человеком?» «Не-а». Оторвавшись от собирания сумки, подошла к нему и поцеловала в скулу. Сам подставился. — Инка, мужские руки тут же сомкнулись на моей талии. Вот не зря я сразу подумал, что ты моя персональная беда. Как знал? — Что ты знал? — удивилась таким словам. — Все. Пришлось тебя великом сбить, чтобы обратила свое внимание. — Да шучу! — сдался мужчина, когда ущипнула его за бок. «Артем, мы не будем сегодня паковать все. Квартира оплачена еще на месяц. Как сам видишь, вещей у меня не слишком много». Обвела рукой комнату. «Даже грузчиков нанимать не придется. На моей машине спокойно перевезем». «Кстати, о машине. А почему она оранжевая? Очень яркая». «А почему нет? Мне нравится. Оранжевый металлик. Комфортная, вместительная». И «Вольво» считается самой безопасной маркой автомобилей. Как-то так. Потрясающее сочетание рациональности с чудуковатостью. У тебя волосы фиолетовые, а ты не неформалка. И как умудряешься собрать все в кучу? Он пожал плечами. Так, марш поковаться дальше. Сегодня будем не спать на моей кровати. Она огромная и очень удобная. И подмигнул так многообещающе... Квартира Артема особого впечатления на меня не произвела. Безликая дизайнерская обстановка. Хром, стекло, темная мебель и яркие акценты. Заметив мой задумчивый взгляд, хозяин жилища по-барски предложил. «Можешь все выкинуть и переделать. Мне тоже не нравится». Но я сразу в бой кидаться не собиралась. Вдруг через неделю съеду обратно. Но на удивление... Ужились мы очень легко. Вот что удалось трудом, так это совместный типа семейный ужин. Мамуля моя вела себя как никогда надменно с претензией на аристократичность. Папа же сразу нашел общий язык с Сергеем Петровичем, и на женские разборки им было совершенно плевать. Родительница же, узнав, что свадьба пока не планируется, высказала свое недовольство прямо в лоб обвинив меня в неразборчивости, неумении думать головой и подобном. Для меня это неожиданностью не стало. Давно иммунитет выработался, а вот Артем не выдержал и стукнул рукой по столу, привлекая внимание. — Хватит, Инга, простите, забыл как по отчеству. Я запрещаю говорить об ине в таком тоне. Наш ребенок и наша совместная либо раздельная жизнь вас, но ну, никаким боком не касается. «Внук все равно будет от меня, так что либо смиритесь, либо дверь там», — указал рукой на выход. Мама притихла и весь оставшийся вечер лишь вздыхала. «Надо же, а сын у вас настоящий мужчина!» Папа выглядел довольным. «Не спасовал. Далеко пойдет. Кажется, дома будет кому-то головомойка». «И как родители столько лет уживаются?» «Наверное, это судьба». А ведь я раньше не замечала, насколько мама повернута на приличиях, понятных ей одной. К счастью, ужин завершился, и мои отбыли домой. Мы с Артемом остались вместе с его родителями в загородном коттедже. Изначально предполагалось, что и мои тоже останутся. Но после такого знакомства Екатерина Андреевна приглашение не озвучила. «Инна, завидую твоим нервам». Сергей Петрович сидел в кресле, держа в руках бокал с коньяком. — Отец у тебя классный мужик, но мать... — Случайно, не мачеха и сказок? — Очень похожа. Сережа, прекрати! — прервала его жена. — Инна, вернемся к нашему разговору. Все же советую пойти с нами на свадьбу к Подгорским. Ничего страшного в этом нет. Мы же цивилизованные люди. Но если отбросить всю эту чушь, то это просто будет маленькая женская месть. И улыбнулась так кровожадно, что я глазам своим не поверила. Катя, кажется, Троянов-старший тоже такого не ожидал. «Мам!» — удивленно протянул Артем. «Это как называется? Женская солидарность, сынок!» Так вот общими усилиями я и уговорилась на эту авантюру. По магазинам Екатерина Андреевна таскала меня долго и упорно, подыскивая подходящее платье, чтобы я выглядела изящно, элегантно, достойно, но не затмевала невесту. Все сложно, в общем. И я чувствовала себя куклой. Вся эта затея мне казалась глупой. Но Трояновы всей семьей убеждали, что это правильный политический ход. И вот сие знаменательное событие уже завтра. — Артем! — утром пихала лежащего рядом мужчину в бок Я не хочу и не пойду! — накрылась одеялом с головой. — Давай вдвоем не пойдем. — Инка, не трусь! Наглая конечность прошлась по ребрам и привычно устроилась на ягодице. Я же с тобой. — Потусим часик-другой, я шампанского дорогущего выпью, ты сок, поедим чего-нибудь по неприличной цене. Поздравим молодоженов и уйдем. Так. Его руку я скинула, вылезла из-под одеяла и уселась на Артема сверху. Кались, зачем ты так упорно меня туда тащишь? Сам же туда не хотел идти, верно? Беда с этими умными женщинами!» Вздохнув, сказал Артем. «Просто хочу показать всем разом, какой твой бывший дурак. И как я рад, что ты теперь со мной!» «Хвастун!» «Не без этого!» И продолжил. «Инка, ну нельзя же прятаться от всего. Ты моя женщина, мать моего ребенка, Подгорские наши партнеры. Я теперь, как видишь, правая рука отца и не могу проигнорировать приглашение. Ты же сама понимаешь, бизнес делается не только в кабинетах». «Понимаю, но так и вижу заголовки. Бывшая пришла на свадьбу будущей». Или возрастная разведенка притащилась на свадьбу бывшего мужа с молодым любовником. Ну и прочие гадости в таком духе. Троянов аж хрюкал от смеха. Инка, у тебя изумительное чувство юмора и буйное воображение. Сейчас немного пошалим, снимем твой нервяк и пойдем собираться. Потрясающее предложение, что уж тут скажешь. Парикмахер, визажист. Платье цвета графит шифоновое, длиной до щиколотки, закрытый лифт и открытая спина, да еще и юбка пышная. Вариация на знаменитый нью от Диор. Никогда бы сама его даже не примерила, но Екатерина Андреевна настояла. «Во вкусе ей не откажешь». «Высший класс!» — восхищенно выдохнул Артем. А потом с досадой добавил. «Ты на каблуках с меня ростом почти. А тебе можно?» Нахмурившись. «Колодка очень удобная. да и сам же говорил, что ненадолго. Мы так быстро, как позволят прилича. А потом я утащу тебя в свою берлогу и будем заниматься неприличностями. Руки прям чешутся, но боюсь помять твой вид». Закончил он. «На таких свадьбах я еще не присутствовала». Сердце готово было выпрыгнуть из груди от волнения. Отметила, что оформили мы зал, и подход к нему просто замечательно. Ванечка молодец. Перешептывание за спиной нервировали. Хорошо, что Артем не отходил ни на шаг. Подгорска чуть изменилась в лице, когда мы подошли с поздравлениями. Кстати, она оставила свою фамилию. А как же принцип единой семьи? Развеселилась от мысли, что Лешу могли убедить стать Подгорским. Бывший даже бровью не повел. Всегда восхищалась его выдержкой. С видом королевской читы приняли поздравления и подарок. «Похоже, у дамочки мани величия. Иначе с чего бы устраивать такую показуху, будто мы холопы у ног государни? Советом до да любовь, как говорится». «Иночка, ты молодец, очень достойно!» — похвалила меня мать Артема. «Через пару часов можете уезжать или будете ждать торт». «Ну уж нет!» — Троянов-младший целомудренно держал руку на моей талии. «Покрасовались и хватит. Перекусим и домой. А что такого? Столько бабла вбухна, таких деликатесов завезли». Вот что меня поражает в этом мужчине, так это потрясающее умение повернуть ситуацию в свою пользу. Все ему как с гуся вода. Когда мы уже собирались уходить, неожиданно подошел Алексей. — на Привет, Инна. Отлично выглядишь. Как всегда, элегантно. Он хотел поцеловать мне руку, но Троянов встал между нами. — Артем Троянов, признаюсь, весьма неожиданный выбор. — Обычно такие хм, невоспитанные молодые люди тебе не нравились. На этот выпад я промолчала. Леша может долго подобным образом упражняться, поэтому игнорируем и в разговор не вступаем. — Ты где, — говорите, — познакомились с сыной? Бывший муж сканировал Артема нечитаемым взглядом. И вроде прошло не так много времени с нашего развода, а он стал будто плотнее и темнее, что ли, более давящим, совершенно другим, чужим и далеким. Неужели так изменился? Или это всегда в нем было? Артем держался уверенно и спокойно. Кажется, его вообще ничем не пронять. Она буквально меня с ног сбила, расплылся в широкой улыбке Троянов, хлопнув моего бывшего по плечу так, что тот покачнулся. Сразила на повал, ударила в самое сердце, вот просто потрясла до основания, так сказать. Восторженно вещал ошарашному таким напором Алексею. С ног сшибательной женщина в прямом смысле слова. А теперь прошу простить нас, этот вечер мы закончим вдвоем. И это, каблук тоже крыша. Схватив меня за руку, потащил к выходу. Пошел к черту, идиот, пусть валит к этой дуре. Дверь в квартиру едва не выломал, а в спальню я ехала на руках. И пусть весь мир подождет. Ребенок рос, живот тоже уже показался. Самочувствие было нормальным. Иногда только хотелось то селедки с клубникой, то апельсина с корицей, то бензина понюхать, но редко. Артем время от времени становился хмурым и отвечал не в попад. Но я и решила, что толстею, меняюсь и вообще ему надоело. Случился маленький скандальчик. Я рыдала на мужском плече, сетуя на тяжелую женскую долю. Нет, я не истеричка и вообще. Мороженое смогло примирить меня с вселенской несправедливостью. Сегодня я осталась дома, потому что мутила. Пыталась работать на ноуте а все больше пялилась в окно на идущий пушистый снег. Конец ноября, скоро зима. Ухоженная территория жилого комплекса покрывалась белым, и было так красиво, что аж плакать захотелось. Решила позвонить Артему и уговорить пойти погулять. Только потянулась к телефону, как услышала, что входная дверь хлопнула. «Инка, я пришел». Довольный Троянов чмокнул легонько в губы. — Знаешь, вот со всех сторон ты классная. Только одно меня в тебе раздражало, но я это решил. — Что? Я тебя раздражаю? — Все, сейчас я его стукну. — Одно раздражало. Твоя фамилия? Моя челюсть стукнулась об пол. — Живешь со мной, а носишь фамилию бывшего мужа. Песец просто! Какая красота! Я тут с юристами поговорил. И там еще всякая фигня с усыновлением собственного ребенка. Мне было лень вникать. Вот. Передо мной появились два паспорта со штампами о браке. Мой и Троянова. Ты за меня замуж вышла и фамилию мою взяла. Когда? Вот же засранец самоуверенный. А вот буквально только что... Улыбался так самодовольно, что захотелось двинуть. Ты только юристам нашим сообщи, какие документы по фирме менять надо. Пусть работают. Артем, я тебя прибью. Совсем растерялась я. Ты что творишь? Инка, это карма. На развод ты подала без бывшего мужа, а я женился на тебе без тебя. Смирись. И продолжает улыбаться. Завтра кольца купим размер ты пальца твоего я не знаю. Это же не грудь. Самодовольный такой. Пошли!» Тяну его за галстук. «Куда?» «Первую брачную ночь за самоуправство отрабатывать будешь. Это я с радостью». Оказывается, я уже привыкла, что Артем таскает меня на руках. И мне это очень нравится. А что до признания в любви, было уже такое у меня. Слова и слова. Ничего особенного.